18. -е. И что в сухом остатке? Какой вывод мы можем сделать из краткого анализа ситуации июня 41-го в Белоруссии? Только один. Западный фронт рассыпался, как карточный домик. Как и северо-западный, как и юго-западный, как южный, с интервалом в полтора-два месяца. Вся Красная Армия которая перед войной насчитывала 2 миллиона 700 тысяч солдат и офицеров, а накануне нападения Германии ее численность уже достигла 5 миллионов, летом 41 -го года уподобилась построенному из песка замку на морском берегу. При первом же накате волны это сооружение в мгновение ока расползлось, вновь превратившись в песок. Красная армия лета 41-го отнюдь не состояла сплошь из предателей и изменников, использовавших первую же подвернувшуюся возможность, чтобы перебежать к врагу. Она просто не желала воевать. Красная армия своим нежеланием сражаться ответила на предательство большевиков, узурпировавших власть в 1917 году, а затем ввергнувших страну в междуусобную гражданскую войну, коллективизацию позже в бесконечный кровавый хоровод чисток и репрессий, особо на организованный большевиками голод на Украине начала 30-х. Задолго до войны ВКПб стала главным врагом русского народа, равным образом и всех остальных народов Советского Союза, гораздо более страшным, чем все иностранные интервенты вместе взятые. Предвоенная внутренняя политика ВКПб была направлена на создание в обществе обстановки страха, постоянной угрозы оказаться во врагах народа. Целью такой политики было принудить советский народ к нищенскому существованию, потому что лишь кардинально снизив уровень жизни, можно было получить ресурсы для создания современной промышленности и вообще для кардинальной модернизации хозяйства. Когда же началась война, Эта политика вылилась в решительный отказ населения вести войну против вторгнувшегося врага. 22 июня — это момент истины. Поражение Красной армии летом 1941 года — это не военное поражение, это политический крах всей предвоенной подготовки армии и страны к возможному военному противостоянию. Лето 1941 года — это сугубо и исключительно Политическая катастрофа – интернационал-большевизма. После которой марксистская идеология в том ее виде, в каком она существовала в СССР в 20-30-е годы, перестала иметь право на жизнь. Большевики не смогли дать своему народу идею, ради которой солдаты готовы умирать, мирное население терпеть любые тяготы и невзгоды. А в целом государство при внешней агрессии способно создать единый монолит, о которой разобьется любое вражеское нашествие. Вместо этого большевики насаждали культ доносительства, предательства родных и близких, мифический пролетарский интернационализм, примат классовой борьбы и прочую ахинею, рухнувшие в одночасье в момент германского вторжения. После 22 июня 1941 года ВКПБ с ее лозунгами мировой революции, пролетарской солидарности, классовой борьбы стала де-факто политическим банкротом.